Глава 5. Мы ищем сотрудника для журналистских расследований, обладающего бойким пером и отличной коммуникабельностью. Популярному шотландскому еженедельнику Богиня требуется профессионал высокого класса, готовый свернуть горы и не боящийся задавать провокационные вопросы. Желательно иметь диплом журналиста и как минимум двухлетний опыт работы корреспондентом в газете или журнале. Я с трудом перевела дыхание и продолжила чтение. Вас ждет работа непосредственно под началом основательницы и редактора богини Афины Мэйхью. Если вы мечтаете работать в ведущем шотландском издании для независимых женщин, присылайте свое резюме и очерк на 200 слов, который убедит нас, что вы именно тот или та, кто нам нужен. Взгляд метнулся на соблазнительную ставку и сопутствующие льготы, которые, впрочем, меркли рядом с отрезвляющим сообщением, что начальницей успешного кандидата станет Афина Мэйхью. В мире гламурных изданий Афину боялись как огня. Не было журналиста, который ее не знал или не слыхал о ней, не говоря уже о тех, кого угораздило побывать мишенью ее убийственных отповедей. Она славилась тем, что не терпела дураков и при всяком удобном случае напоминала, что самостоятельно пробила себе дорогу в условиях жесткой и беспощадной конкуренции журнального мира. Ходили слухи, что она могла стереть в порошок видавших виды управленцев, а подчиненных даже дома обязывала держать мобильники под рукой, чтобы всегда быть на связи. 20 лет назад Афина Мэйхью впервые устроилась в скромный еженедельник для женщин. Назывался он «Обещание». Там она отвечала на телефонные звонки и занималась администрированием рекламного отдела. Спустя каких-то два года она уже работала выпускающим редактором в том же журнале, после чего ушла оттуда и возглавила редакции сразу нескольких более престижных изданий, пишущих о моде и красоте. Теперь она сама владела журналом. Я отогнала мысли о пугающей перспективе работы на этого тирана и вернулась к объявлению. Прием заявлений заканчивался через неделю, 15 октября. Под вакансией стояла ссылка на сайт богини, по которой я вышла на профиль Афины Мэйфью. В ее биографии значилось следующее. «Журналистика у меня в крови, и от своих сотрудников я ожидаю равного себе профессионализма. После скромного начала я доросла до директора одного из самых известных изданий на планете». Женские журналы должны не просто информировать, а спорить, провоцировать, вдохновлять. Богиня предлагает своим читателям материалы высшего качества, и это неизменно. Но если вы желаете измениться сами, стать сильной женщиной, читайте наш журнал и откройте в себе богиню. «Мама дорогая, не биография, а партийный манифест. Так и хочется встать по стойке смирно и отдать честь». Рабочих мест в медийных изданиях оставалось всё меньше, поскольку в онлайн-новостях и журналах скорее сокращали, чем набирали персонал. Разборчивость была мне просто-напросто не по карману. Я села прямее и расправила плечи, ведь я умею находить контакт с людьми. Может, и к Афине Мэйхью найду подход и обнаружу, что не такая она страшная, как её малюют. Кого я дурачу? Она потрясающая, но беспощадная женщина. Скорее всего, дело даже до собеседований не дойдет. Однако других вариантов не намечалось, а время поджимало. Вестям Силвернеса через пару недель конец. Вернее, трансформация. Интересно, что хуже, работать на Афину или сидеть без денег? Харли свернулась в клубок и сонно засопела в своей корзинке. Я тяжело вздохнула и решила ознакомиться с веб-сайтом богини. Передо мной замелькали фотографии уверенных в себе женщин, причем обязательно на вершинах вересковых холмов. По низу экрана шла полоса с обложками предыдущих выпусков и надпись. «Мы не открываем в себе богиню, мы ее становимся». Справа располагались эффектные портреты вылощенных сотрудниц и их впечатляющие биографии, а возглавляла группу Афина Мэйхио. Подтянутая белая кожа, художественный беспорядок из волос бордового оттенка на голове. Я пролистала заголовки последнего номера журнала «От Тартан. Хит сезона» и «Женщина из Глазго. Местный Билл Гейтс» до эксклюзивного материала о мошеннических сайтах, нацеленных на женщин-предпринимателей, и статьи об эксплуатации эскортниц от источника, работающего под прикрытием. Внутри зашевелилась надежда. Оказывается, Афина Мэйхи уделяла внимание не только обычной гламурной мишуре, Кроме мало интересовавших меня статей о средствах из морских водорослей для удаления волос или последней моде на какие-нибудь губы дьявола, там печатались серьезные и шокирующие истории, обличающие неравенство и несправедливость. Работать предстояло в новом шикарном офисе на севере Глазго. В Каукаденсе, районе с современными многоквартирными блоками, уютными ресторанчиками и шумными офисами газеты «Геральт», Я судорожно глотнула воздуха и вернулась к описанию вакансии. Внимательно перечитала текст. Что и говорить, выглядело очень заманчиво. Конечно, здорово писать очерки о школьных спектаклях и других событиях, интересующих жителей Силвернесса, но от одной мысли о новой гибридной газете сводила живот. К тому же я все равно за бортом. Я навела курсор на объявление и задумалась. Вероятнее всего, меня и на собеседование-то не пригласят. Найдется немало свежих выпускников, жаждущих проявить себя. Эти юные, наивные души, возможно, никогда не слышали об Афине Мэйхью и не подозревали, что их ждет. Я посмотрела на дремлющую Харли. Оглядела кухню с нарциссово-желтыми стенами, темно-синими шкафчиками и деревянными балками под потолком. Во время работы в рекламном агентстве мне уже доводилось сталкиваться с непростыми персонажами. Неужели я спасую перед зловещей репутацией Афины Мэйхью, особенно на фоне счетов за ипотеку. Я неплохой журналист, обладаю моральным компасом, трудолюбива и добросовестно. Не успела я толком осознать, во что ввязываюсь и дать себе время подумать, а то и передумать, как пальцы уже стучали по клавиатуре, набивая мотивационное письмо.